Глава 7 Директриса детского дома только что с бубном не скакала перед Максом. Рассыпалась в благодарностях, охала и ахала от подарков для ее подопечных, и, несмотря на суетливость, была очень мила. Фотограф, разумеется, не опоздал. Он кружил вокруг Макса, фотографировал будущего депутата Государственной Думы, обнимающего счастливых детей с подарками, сияющую директрису и улыбающихся нянечек. Настоящая идиллия. Максу всегда нравилось ощущать себя благодетелем. Он становился почти богом, спустившимся с небес на грешную землю и осыпающим милостью простых смертных. Похоже, именно поэтому он решил принять участие в судьбе Киры. Макс решил, что так оно и есть, и перестал думать о девушке. Завтра будет завтра. Тогда и станет понятно, зачем она ему нужна. Помощник Бурмин давал дельные указания фотографу и работникам детского дома. Что взять в руки, как сгруппироваться вокруг будущего депутата, куда смотреть и когда следует притушить подобострастные взгляды, заменив их на искреннюю признательность и безграничную благодарность. После чая в кабинете директрисы детского дома Макс прямиком отправился в штаб-квартиру своей предвыборной кампании. Там царили суета, шум и полная неразбериха. Волонтеры сверяли списки избирателей, разбирали агитационные листовки и перетаскивали объемные коробки с места на место. «Что за бардак?» – обернулся он к помощнику. «Пришли новые листовки, половина с опечатками. Разбираем и возвращаем в типографию». «Почему мне не доложили?» – возмутился Макс. «Вам не стоит беспокоиться, все под контролем. Уже доставили новые, исправленные. Завтра волонтеры разнесут по почтовым ящикам. График предвыборной кампании не нарушен». Макс отдал несколько распоряжений и понял, что бестолковая суета предвыборного штаба сегодня его безумно раздражает. «Приехала корреспондент успешных и богатых». Бурмин возник перед ним, словно из-под земли вырос. «Вы дали согласие на интервью». «Да помню», – кивнул Макс. «Проводи ее в мой кабинет. Я буду через 10 минут». Он остановил молодого волонтера, несшего коробку к выходу, извлек листовку и пробежал глазами. «Бараны», – тихо выругался. Как можно было фамилию Сафронов превратить в Сарафанов? Получилось что-то бабское, мягкотелое, бесформенное. Хорошо, что сотрудники штаба вовремя заметили эту идиотскую опечатку. Бурмин набрал отличную команду. В рвении и преданности ему нет равных. Хотя, разумеется, не последнюю роль в его усердии играет более чем приличное вознаграждение. В небольшом кабинете Макса у чайного столика расположилась длинноногая шатенка. Девица одарила его томным взглядом и поднялась – Ирина Маркушина. Протянула она руку, как для поцелуя. Макс на подобные штучки не велся. Он холодно пожал руку корреспондентке и опустился в глубокое кресло. Последовали стандартные вопросы. Позже ответы скорректирует Бурмин. Маркушина откровенно строила глазки, эротично улыбалась и умело заигрывала с будущим депутатом. «Пожалуй, можно будет после победы на выборах пригласить ее в приличный ресторан и продолжить более близкое знакомство в каком-нибудь не менее приличном отеле». Ирина явно не станет возражать. Такие, как она, не возражают. Они уверенно поднимаются по карьерной лестнице, находя нужные знакомства и предлагая себя сильным мира сего. Одно плохо. Подобных Ирин в жизни Максима было так много, что он уже давно потерял им счет. Но Маркушину он взял на заметку. Ее вопросы были нестандартные, даже оригинальные. Это далеко пойдет. Умна, напориста, иронична. Даже дерзка. Но все в меру. Возможно, стоит оказать пробивной Ирине поддержку. «Я очень благодарна вам за интервью». На этот раз Ирина подала ему руку правильно. Она еще и понятливая. Что тоже немаловажно. Макс милостиво улыбнулся. «Был рад знакомству». «Надеюсь, ваш журнал поможет мне победить на выборах. А ваша статья станет мне хорошей поддержкой и донесет до ваших читателей мои жизненные принципы. Я приложу к этому все усилия», – заверила его Ирина. «Пришлите мне номер журнала с вашим автографом», – велел Максим. Ирина сдержанно улыбнулась, но не смогла погасить вспыхнувший в ее глазах огонь торжества. Она поняла, что смогла заинтересовать его. Да он и не скрывал. Эта женщина ему понравилась. Почему бы и не провести с ней несколько приятных ночей? После ухода Ирины Макс вызвал Бурмина. «Маркушина сама вызвалась написать статью, или ты ее нашел?» «Я», — скромно сообщил помощник. «Хорошо. Она производит приятное впечатление. Не глупа и быстро соображает. Привлеки ее к компании. Пусть напишет пару статей для предвыборных листовок». «Сделаю, Максим Андреевич», — кивнул помощник. Потом снова была суета поездка на нефтеперерабатывающий завод для встречи с рабочими, пламенная речь, богатый фуршетный стол в актовом зале для всех сотрудников, независимо от занимаемых должностей. Это должно объединить людей и убедить их голосовать за кандидата Сафронова. Демократия должна быть демократичной, так же как экономика – экономной. От подобных слоганов пухла голова. Хотелось попасть на маленький остров в океане, где плещут лазурные волны, зеленеют пальмы, а шоколадные полуобнаженные красотки подают пряные коктейли. Звучит гавайская гитара или банджо, никаких выборов, никаких листовок и фуршетов с зажравшимися директорами заводов. Макс вспомнил, что Полина звала его на открытие Дашкиной выставки. На открытие он не попал, но разве это так важно? Пожалуй, цветные кляксы, если и не заменят тропический остров, то, по крайней мере, вполне могут отвлечь от предвыборных хлопот. И он решил порадовать Полину. Посетить выставку ее сестры.